перехваченного по радио, как это уже было и чуть не сработало в Финляндии. Димитров клялся великому вождю, что он все организует. Встречались они совсем недавно, 18 февраля, когда вождь вызвал председателя исполкома Коминтерна к себе на дачу и, угощая его супом харчо, объявил о своем решении разогнать Коминтерн за полной ненадобностью. До самого Димитрова уже дошел слух, что в каких-то переговорах с болгарами Молотов обещал в случае их уступок советскому правительству выдать им Димитрова, которому на родине грозил длительный тюремный срок. Впрочем, в любом случае разгон Коминтерна не сулил его председателю ничего хорошего. Он стал умолять товарища Сталина не делать этого. Повременить. Коминтерный ему еще пригодится. Гостеприимный вождь, хотя и лично разливал харчо по тарелкам, а Кахетинское по рюмкам, слушал с сомнением на лице, прищурившись, чтобы не выдать злого тигриного блеска глаз. Генерал Жуков уже успел просветить вождя в том, что от пролетариата... особенно европейского пролетариата, в связи с его исключительно низкой классовой сознательностью и полным отсутствием классовой солидарности, ничего хорошего ожидать не приходится. Бездельники из Коминтерна уже морочат нам голову больше 20 лет. Они смогли организовать ни одного пролетарского восстания, на которых была основана вся наступательная доктрина Красной Армии. Нужно, указал Жуков, связываться не с этими мошенниками, а непосредственно с генеральными штабами, предлагая им конкретную помощь. Ни расстрелянный маршал Егоров, ни вечно умирающий от страха маршал Шапошников, ни Робкий Мерецков, конечно, не осмелились бы давать Сталину подобные советы, которые он терпел от простого и социально близкого. Генерала Жукова. Жуков используя контакты ГРУ и НКВД уже установил связь с генеральными штабами Болгарии и Югославии. Болгарские военные в эйфории славянской солидарности прямо сказали Жукову, что сумеет Советский Союз ввести в Болгарию свои войска раньше немцев, никаких бы проблем не возникло. Армия всегда бы убедила и царя, и премьера в том, что это самый лучший выход из положения. То, что при этом в самом лучшем выходе всем им прямиком пришлось бы отправиться в ГУЛАГ или встать к стенке, никто из них не предвидел, а посланцы Жукова, разумеется, не объясняли. Главное было другое, на данном этапе ввести войска в Болгарию, не представлялось возможным. Через Румынию, набитую немцами, это делать было нельзя. А высаживать с моря было хлопотно и не на чем. Линкоры строились, а десантных судов не было вообще, да и флот в проведении крупных десантных операций ничего не смыслил. Еще более горячий отклик пришел от братьев-сербов. начальник генерального штаба Югославской армии генерал Симович сам зондировал вопрос, какую реальную помощь могут оказать его стране русские. Совсем недавно русские оказали такую горячую помощь его стране, что сами развалились. Но новые русские, которые ныне властвовали в Москве, пришли к власти именно благодаря этому развалу. Так что жаловаться было не на что и некому. Нынешние русские совсем не считали себя правопреемниками тех, а скорее наоборот. Но Симович все равно считал их братьями. Он предложил, чтобы СССР заключил с Югославией договор о дружбе и взаимопомощи. В рамках этого договора Советский Союз поставил в Югославии пару сотен танков и самолетов. Можно прислать также и пару горно-стрелковых дивизий, сведенных в экспедиционный корпус. Корпус доставить на пароходах через Адриатику.